При первой возможности мы захватили Эльсу с собой в сафари, чтобы отвлечь её от поисков и переживаний. К счастью, сафари пришлось ей по вкусу. Как и мы, она отлично чувствовала себя в походе. Грузовик, на который мы укладывали свои постели и другие мягкие вещи, вполне устраивал Эльс. Лежать ей было очень удобно, и она видела всё, что делалось кругом. Мы разбили лагерь на крутых берегах Васоньира среди зарослей зонтичной акации и пальмы Дун. Засушливую пору обмелевшая река лениво несет свои воды к болоту Лариан, образуя в пути несколько стремнин и множество глубоких заводей, изобилующих рыбы. Недалеко от лагеря поднимались каменистые гряды. Эльса рыскала по расщельным искалам, потом сбиралась на какой-нибудь утес, который открывался вид на бух. Вечером лучи заходящего солнца окрашивали весь край в тёплые тона, и Эльс сливалась с рыжими скалами. Это было лучшее время дня. Спадал зной. Природа и люди облегчённо вздыхали. Пурпурные тени вытягивались, сгущались. Солнце наконец спряталось, и сумрак глаживал все складки. Смолкал последний зов какой-то птицы, И во всем мире воцарялось безмолвие. Все ожидали с затаенным дыханием, когда наступит ночь и проснется буш. И вот протяжный вой гиены, будто сигнал к началу охоты. Мне запомнился один вечер. Я привязала Эльсу к дереву возле палатки и сидела рядом, прислушиваясь к вечерним звукам. А она принялась за ужин. Пати, уютно свернувшись у меня на коленях, поскрипывала зубами. Значит, довольно жизни. На берегу стояла цикада, восходящая луна смотрела с в морщинистое зеркало потока. В высоком бархатном небе искрились звёзды. Не всегда казалось, что в нашей провинции звёзды вдвойне крупнее, чем где-либо. Внезапно послышался гул, точно вдали летел самолёт. Это шли к неке слоны. К счастью, ветер был в нашу сторону, так что они не могли нас учуять. Куригу прекратился. И вдруг совсем явственно львиное рыканье, вперва в далеке, затем всё ближе, ближе. Как поведет себя Эльса? А Эльса равнодушно отнеслась к голосу родича. Она отрывала зубами куски мяса и старательно пережевывала их, потом легла на спину, кверху лапами. И задремала. Хохотали гиены, тявкали шакалы, звучал великолепный львиный хор. Стояли очень жаркие дни, и большую часть времени Эльса проводила в воде. Когда солнце из-за здесь добиралось до неё, она пряталась к камышиной откосе, и время от времени шлёпалась в речку. Зная, что в Асангире много крокодилов, мы побаивались за Эльсу, но на неё никто ни разу не напал. Она постоянно затевала какие-нибудь озорные игры и требовала, чтобы мы в них участвовали. Чуть задеваешься, и она вмиг обрызгает водой, а то вдруг выскочит из реки, и вся мокрая затеет с нами вознюю на песке, не щадя фотоаппаратов, биноклей, ружей. Ее лапы умели и приласкать, и до схода дружеского тумака. Особым приемом Эльса, шутя, валила нас на земь. Ловкий удар лапой по ногам, и ты уже растянулся на песке. Она очень следила за своими когтями, точила их о стволы самой грубой карвы, оставляя на ней глубокие бороздки. Выстрелы её не пугали. Она быстро усвоила, что бум означает мёртвую птицу. Ей очень любила отыскивать и приносить дичь, особенно цыса. В лодке мясо ела ветка, а перья вовсе в рот не брала. Первая птица всегда принадлежала ей, и она гордо таскала добычу. А если надоест нести, положит птицу на землю у моих ног и смотрит на меня, точно говоря: "Помоги, пожалуйста, понеси немного". И трусила потом следом за мной, не сводя глаз с добычи в моей руки. А вот туранчи, напоминающие европейских куропаток, её ничуть не привлекает. Если попадался слоновий помёт, Эльфа непременно каталась в нём, даже втирала лапами в шкуру эти сухие дохи. Помёт на рогах и многих других травоядных ей тоже нравился, но не так, как сломарить. Мы пытались понять, в чём тут дело. Инстинктивное желание заглушить свой собственный запах, чтобы обмануть животных, на которых обычно охотится львы, привычка домашних кошек и собак кататься в помёте несомненно пережиток того же инстинкта. По некоторым платоядных эльфов никогда не базалось, свои собственные надобности, она отправляла в сторонке звериных троп, по которым мы обычно ходили.